Глава двенадцатая. «Поглотитель теней» выходил на охоту ночью, как кошка. «Поглотитель теней» — буквальный перевод египетского выражения, означающего «убийца». Бесшумно огибая преграды, он скользил вдоль стен и сливался с темнотой. Никто не мог похвастать, что видел его. Да и кто вообще мог бы его в чем-либо заподозрить? Самый... Бедный квартал Мемфиса был погружен в сон. Здесь не было ни стражей, ни привратников, как у богатых усадеб. Мужчина скрыл лицо под деревянной маской шакала с раскрывающейся пастью и проник в жилище супруги начальника стражи сфинкса. Получая приказ, он его не обсуждал. Уж давно в его сердце не оставалось никаких чувств. Человек, сокол... он возникал из мрака и в нем же черпал свою силу человек сокол египетское выражение более или менее соответствующее нашему обороте старая женщина внезапно проснулась жуткое видение открылось ей взору дыхание перехватило она издала душераздирающий крик и упала замертво убийце не пришлось применять оружие и заметать следы преступления Больше она ничего никому не скажет. Полководец Ашер ударил солдата кулаком в спину. Тот рухнул в пыль казарменного двора. — Вот, слабак, так тебе и надо. Один лучник вышел из рядов. — Он не совершил никакого проступка, полководец. — А ты слишком много разговариваешь. Немедленно покинь строй. Две недели строгого ареста и заключения в какой-нибудь южной крепости научат тебя дисциплине. Полководец приказал отряду час бегать с луками, колчанами, щитами и сумками с провизией. Когда они отправятся на войну, они столкнутся с более суровыми условиями. Если кто-то из солдат в изнеможении останавливался, он дергал его за волосы и оставлял бежать дальше. Дважды провинившийся был обречен гнить в карцере. Многолетний боевой опыт приучил Ашера думать, что лишь безжалостно ему штраф ведет к победе. Каждый раз, когда воин преодолевал боль или сдерживал возникшее желание, он получал лишний шанс выжить. После славной военной карьеры на азиатских полях Ашер, герой, совершивший множество громких подвигов, был назначен смотрителем конюшен. наставником новобранцев и начальником главной казармы Мемфиса. Он испытывал свирепую радость в последний раз муштруи солдат. Накануне было утверждено новое назначение, и больше ему не придется потеять на этой площадке. Став посланником фараона в иноземных государствах, он будет передавать царские приказы элитным пограничным гарнизону. сможет служить колесничим его величества и исполнять роль знаменосца по правую руку от царя. А Шер был мол, ростом и невзрачен. Редкие волосы, жесткая черная растительность на плечах, широкий торс, короткие мускулистые ноги. От плеча до пупка его грудь пересекал шрам, след от клинка, чуть был не решившего его жизни. Сотрясаясь от неудержимого хохота, он тогда задушил нападавшего голыми руками Его изброжденное морщинами лицо напоминало морду грузуна. Сегодня в любимой казарме ожидался пир в честь шера Полководец предавался мыслям о нем, направляясь к душевым комнатам, когда к нему по всей форме обратился посыльный офицер. — и Извините за беспокойство, полководец, с вами хочет поговорить судья. — Кто такой? Никогда не видел. — Вы проводите его. Он утверждает, что дело срочное и важное. — Что случилось? Это тайное дело. Касается только вас. Приведите его сюда. Позаира привели на середину двора, где, скрестив руки, за спиной стоял полководец. Слева от него новобранцы накачивали мускулы, справа упражнялись в стрельбе из лука. Ваше имя? Позаир. Терпеть не могу судей. Чем они вам не угодили? Суют свой нос куда не надо. Я расследую исчезновение человека. Исключено в войсках, вверенных моему печенью, и даже в почетные стражи-сфинкса. Армия есть армия, даже когда речь идет о ветеранах. Стража-сфинкса исполняет свои обязанности безукоризненно. По словам супруги, бывший начальник стражи мертв. Однако мое начальство требует, чтобы я утвердил его перевод по службе. Так утверждайте, приказы начальства не обсуждаются. В данном случае это не так. Полководец взревел. — Вы молоды и неопытны. Убирайтесь. — Я не подчиняюсь вашим приказам, полководец. — И хочу знать правду о начальнике стражи. Ведь это вы назначили его на этот пост. — Побегись, судишка, с полководцем ошером шутки плохи. Вы не выше закона. — Вы не знаете, кто я? Еще один неверный шаг, и я раздалю вас, как козявку. Ашер ушел, оставив позаира посреди двора. Его реакция удивила судью? Почему он так вспылил, если ни в чем не виноват? У выхода из казармы Пазаир окликнул лучник, получивший изыскание. — Судья Пазаир, что вам угодно? Может быть, я смогу вам помочь? Что вы ищете? — Сведения о бывшем начальнике стражи Сфинкса. Его дело хранится в архивах казармы. Следуйте за мной. — Почему вы предлагаете мне помощь? Если вы обнаружите улики против Ашера, вы привлечете его к суду, да? Без колебаний. Тогда пойдемте. Архивариус мой друг, и он тоже ненавидит полководца. Лучник Архивариус быстро шепнули что-то друг другу. — Чтобы ознакомиться с архивами казармы, — сказал Архивариус, — вам понадобилось бы получить разрешение визиря. Я отлучусь на пятнадцать минут. Скажу за едой. Если я вас найду здесь по возвращении, то буду вынужден поднять тревогу. Пять минут, чтобы разобраться в том, как расставлены дела. еще три, чтобы найти нужный свиток. Остальное, чтобы прочесть документ, запомнить его, положить на место и скрыться. Карьера начальника стражи была образцовой. Ни малейшего нарекания в деле. В конце папируса содержались интересные сведения. Под началом ветерана был отряд из четырех человек. Двое старших стояли по бокам от сфинкса, двое помладше с внешней стороны стены, ведущей к пирамиде Хеопса. Возможно, теперь, когда известны их имена, удастся получить ключ к разгадке. В контору вошел взволнованный Кем. Она мертва. Вы о ком? А вдовец стражника. Я обходил сегодня утром квартал. Убийца почуял неладное. Дверь дома была приоткрыта. Я обнаружил там тело. Следы насилия. «Не малейш, ее свели в могилу старости, горе!» Пазаир велел своему секретарю удостовериться, что армейское начальство позаботится о похоронах. В противном случае судья возьмет все расходы на себя. Он, конечно, не виноват в кончине бедной женщины, но разве не он нарушил покой последних часов ее жизни? «Ваше расследование продвинулось?» — спросил Кем. «Надеюсь, довольно существенно, хотя полководец Ашер мне нисколько не помог». — Вот имена четырех ветеранов, служивших под началом нашего стражника. Раздобудьте их адреса. Секретарь ер появился, когда он убийц уже уходил. — Жена изводит меня, — признался ер на котором лица не было. — Вчера она отказалась готовить ужин. Если так пойдет дальше, она перестанет пускать меня в свою постель. К счастью, дочь танцует все лучше и лучше. Дуис и он нехотя принялся расставлять таблички. Да, чуть не забыл. Я занимался ремесленниками, желающими работать в арсенале. Один меня заинтересовал. Преступник? Он замешан в незаконной торговле амулетами. Его прошлое? Ерти был явно доволен собой. Оно вас заинтересует. Ныне он столяр, а раньше был управляющим земельными угодьями у зубного лекаря Кадаша. приемный кадаша проникнуть в которую оказалось делом нелегким, Позаир очутился рядом с маленьким человечком, державшимся довольно скованно. Аккуратно подстриженные черные волосы, темная кожа, сухое вытянутое лицо со множеством родинок придавали ему мрачный и неприветливый вид. Судья поздоровался с ним. — Неприятный момент, правда? — человечек кивнул. — Вам очень больно. Тот ответил неопределенным жестом. «У меня первый раз зубы разболелись», — признался Пазаир. «А вы уж бывали у зубного лекаря?» Появился Кадаш. «Судья Пазаиру, у вас что, зубы болят?» «Увы, да». «А вы знакомы с че -Чи? «Не имел удовольствия». Чечи один из самых выдающихся ученых во дворце, и мне травных в химии, поэтому я заказываю ему накладки и пломбы. Он как раз пришел предложить мне одну новинку. Не беспокойтесь, это ненадолго». Хотя Кадаш был ни слова охотлив, сейчас он говорил приветливо, словно принимал за закадычного друга. Если этот Чичи будет столь же немногословен, их встреча с лекарем явно не затянется. И действительно Кадаш пригласил судью минут через десять. «Садитесь вот в это раскладное кресло и запрокиньте голову». «А он не болтлив, ваш химик. Он человек довольно замкнутый, но зато прямой, на него можно положиться. Что с вами случилось?» — Рассеянная боль. Давайте посмотрим. Взяв зеркальце и поймав солнечный луч, Кадаш осмотрел рот позаира. — Вы когда-нибудь были у врача? — Один раз в селении. У странствующего лекаря. — Я вижу первичные следы разрушения. Зуб можно укрепить хорошей пломбой. Смола — терпентина, нубийская глина, мед — абразивная пыль. Зелёные глазные капли и частицы меди. Если будет шататься, я соединю его с соседним зубом золотой нитью. Нет этого не понадобится. У вас здоровые и крепкие зубы. А вот о дёснах надо позаботиться. Чтобы не было нагноения, я пропишу вам полоскание из горькой тыквы, комедии, аниса и надрезанного инжира. Смесь нужно будет оставить на улице на всю ночь, чтобы она пропиталась росой. будете натирать десны пасты из кинамона, меда, комедии и растительного масла. И не забывайте почаще жевать сельдерей. Это растение не только тонизирует и повышает аппетит, но и укрепляет зубы. А теперь давайте серьезно. Ваше состояние не требовало срочной консультации. Почему вы хотели меня видеть, отложив все дела? Позаир встал «Довольный, что удалось избежать зубврачебных инструментов. Меня интересует ваш управляющий. Я выгнал этого лодыря. Я хотел поговорить о предыдущем». Кадаш вымыл руки. «Я его уж не помню. А вы напрягите память». «Нет, правда, не помню». «Вы собираете амулеты?» «Даже после тщательного мытья рук они оставались у прекрасными красными». У меня есть несколько штук, как у всех, но я не придаю этому значения. Самые красивые представляют большую ценность. Наверное. Ваш бывший управляющий проявлял к ним интерес и даже украл несколько фигурок прекрасной работы. Вот я и забеспокоился. Не вы ли были его жертвы? Чем больше в Мемфисе чужеземцев, тем больше воров. Скоро наш город перестанет быть египетским». Это все визирь Багии с его пресловутой порядочностью. Фараон так ему доверяет, что никто не решается о нем слова дурного вымолить. Вы он не можете, ведь он наш начальник. К счастью, из-за скромности вашего чина вам не приходится с ним сталкиваться. Он так ужасен. Невыносим. Всех судей, позабывших об этом, просто уволили. Правда, все не допустили оплошности». Отказываясь прогонять чужеземцев под предлогом соблюдения справедливости, визирь ведет страну к гибели, а вы арестовали моего бывшего управляющего. Он пытался устроиться на службу в арсенал, но в результате рутинной проверки всплыло его прошлое. В самом деле печальная история. Он продавал амулеты, украденные в одной мастерской, был увлечен и уволен человеком, которого взяли ему на смену. А для кого он воровал? Не знаю, было бы время, я бы покопался, но у меня нет ни болейшего следа и куча других дел. Главное, что вы не пострадали из-за его нечистоплотности. Спасибо за лечение, Кадаш. Верховный страж собрал у себя доверенных людей. — Это заседание не будет упомянуто ни в одном официальном документе. Монтумес изучил их донесение о судье по Заире. Ни одного скрытого порока, никакой противозаконной страсти, ни любовницы, ни связей. Да вы мне просто полубога изобразили. Ваша работа не принесла ни малейших результатов. Его духовный отец, некий Беронир, живет в Мемфисе. заир часто его навещает. А, старый лекарь на пенсии, безобидный и не имеющий никакой власти. К нему прислушивались при дворе, — возразил один из стражников. Но давно уже не прислушиваются, съязвил Монтемас. В жизни любого человека есть теневые стороны и позаирнее исключений. Он целиком посвящает себя работе, заметил другой стражник, и не отступает даже перед такими особыми, как Донес и Кадаш. Смелые и неподкупные судья. Кто поверит в эту сказку? Поработайте тщательнее и дабудьте мне более правдоподобные сведения. Фантумес размышлял, сидя на берегу озера. Ему было не по себе от того, что скользкая непонятная ситуация выходила у него из-под контроля. Ведь любая ошибка могла бросить тень на его репутацию. Кто такой Позаир? Наивный чудак, запутавшийся в сетях мемфисских интриг или незаурядная личность, исполненная решимости идти вперед, невзирая на опасности и врагов. В обоих случаях он обречен на поражение. Оставалась третью возможность, вызывавшая большие опасения. А что, если за этим мелким судьей стоит тот другой, какой-нибудь хитрый сановник, затеявший крупную игру, а позаир лишь ее видимая часть? При мысли о том, что какой-то недальновидный наглец смеет бросать ему вызов на его же территории, Монтумес пришел в ярость, позвал управляющего, велел готовить лошадь и колесницу — Охота на зайцев в пустыне была сейчас просто необходима. Пара-тройка загнанных и убитых зверей поможет ему успокоиться».